44.40 Когда я познакомился с Кэмероном, он был глубоким стариком, не снимал теплые тапочки и уже не разговаривал. Только курил сигары и временами слушал пластинки Берла Айвза. Жил он с одним из своих сыновей, а тот и сам дотянул до средних лет и уже сетовал на старость. Черт возьми, как ни крути, годы мои уже не те. У Кэмерона в гостиной было свое кресло накрытая шерстяным одеялом. В это кресло больше никто не садился, как будто Кэмерон всегда в нем сидел. Креслом командовал его дух. Старики умеют так делать с мебелью, на которой заканчивают свои дни. Зимой он уже не выходил наружу, но летом порой сидел на веранде и глядел мимо розовых кустов на улицу, где жизнь расписывала свой календарь без него, словно и не было никогда никакого Кэмерона. Хотя Кэмерон был. Был он прекрасным танцором и в 1890-х танцевал ночи напролет. Прославился своими танцами, свел в могилу ни одного скрипача. И с Кэмероном девушки всегда танцевали лучше, и все они любили его за это. И все они млели, краснели и хихикали, слыша его имя. От одного имени его или вида трепетали даже серьезные девушки. Много сердец разбилось, когда в 1900 году Он женился на самой юной дочери Синглтона. «Не такая уж она красивая», – горестно твердили неудачницы и плакали на свадьбе. Еще он чертовски хорошо играл в покер. А в тех краях люди играли в покер очень серьезно и с большими ставками. Однажды человека, сидевшего рядом с ним, поймали на шулерстве. На карту были поставлены куча денег и лист бумаги, представлявший 12 голов скота, двух лошадей, и повозку они были частью ставки о том что человек жульничает дал знать один из игроков не говоря ни слова он резко перегнулся через стол и перерезал тому человеку глотку Кэмерон машинально протянул руку и пальцем зажал человеку еремную вену чтобы кровь не хлестала по всему столу он поддерживал умирающего человека на стуле пока не закончилась партия и не выяснилось кому достались двенадцать голов скота Две лошади и повозка. Хотя Кэмеран больше не разговаривал, отблески таких вот событий читались в его глазах. Ревматизм превратил его руки в овощи, но в их неподвижности чувствовалось огромное достоинство. Сигару он поджигал так, будто вершил историю. Как-то в 1889 году он целую зиму посовет. Он был молодым человеком, совсем подростком то была долгая, одинокая зимняя работа в богом забытом краю. Но Кэмерону нужны были деньги, отдать долг отцу. Один из тех сложных семейных долгов, в детали которых лучше не вдаваться. Той зимой Кэмерону только и оставалось любоваться на овец, однако он нашел, чем себя ободрить. Над рекой всю зиму летали утки и гуси, а хозяин стада выдал Кэмерону и другим пастухам огромное, нереальное, можно сказать, количество боеприпасов для Винчестера 4440 чтобы отгонять волков. Хотя в округе никаких волков не водилось. Из-за волков хозяин стада переживал ужасно. до смешного прямо, судя по грудам боеприпасов для 4440 40 которые он выдал своим пастухам. В ту зиму Кэмерон со своим ружьем попользовался этими боеприпасами от души. Он полил вуток и гусей со склона холма в двух сотнях ярдов от реки. 44-40 – не сказать, чтобы лучшее в мире ружье для охоты на пернатую дичь. Оно стреляет огромными медленными пулями, словно толстый человек открывает дверь. Такого рода ставки были как раз для Кэмерона. Длинные зимние месяцы этого семейно-долгового изгнания ползли день за днем, выстрел за выстрелом, пока в конце концов не настала весна. И к тому времени Кэмерон извел на этих гусей и уток несколько тысяч патронов и ни разу не попал. Кэмерон любил рассказывать эту историю, считал, что это очень смешно, и сам всегда смеялся. Он рассказывал ее почти столько же раз, сколько успел пальнуть в этих птиц, много лет ниже по течению от моста 1900 года и на мосту, и вверх по течению, по десятилетиям этого века, пока не перестал разговаривать вообще.